Доктор откинулся в кресле. Да чистоту и без обидников!» Сказал он, что-то быстро про себя соображая. «Типичный случай Бортис Порталис Токулатум с осложнениями!» «Что это такое?» Удивился Чидер. «Выражаясь непрофессионально!» Хмыкнул доктор. «Он мертв, как дверной гвоздь!» «А что за осложнения?» Доктор бросил на него быстрый проницательный взгляд. «Во-первых, он ещё дышит. Во-вторых, можете убедиться сами, пульс у него бьётся, как молот, а температура такая, что, пожалуй, можно жарить яичницу». Доктор замолчал, усомнившись, не слишком ли на чистоту и без обиняков он выражается. «Медицина была ещё новой наукой на плоском мире», Но медикам уже не нравилось, когда люди понимали их с полуслова. «Пиоцеребральный нервный кулиндром», — сообщил он, подумав. «Хорошо, и что ты можешь сделать?» — спросил Артур. «Ничего, он умер. И медицинское обследование это подтвердило. В общем, похороните его в сухом и прохладном месте и передайте, чтобы зашел ко мне на будущей недельке». Желательно днём. Да он ведь дышит. Рефлекторная деятельность, которая часто вводит в заблуждение профанов. С лёгкостью парировал доктор. Чидер вздохнул. Он не без основания полагал, что гильдия, имеющая непревзойдённый опыт по части острых предметов и сложных органических соединений, могла бы с большим успехом поставить диагноз в такой элементарной ситуации. «Да, гильдия тоже занимается убийством людей, но, по крайней мере, не требует от них благодарности». Теппик открыл глаза. «Я должен вернуться домой», — сказал он. «Мёртв, говоришь?» — спросил Чиддер. Доктор почувствовал себя уязвлённым в своём профессиональном самолюбии. «Случается, что мёртвое тело издаёт необычные звуки», — промолвил он. отважно принимая вызов. Звуки, которые нервируют родственников, и... Тепик приподнялся и сел. «Мускульный спазм при окоченении...» начал было доктор, но смешался. Вдруг его осенило. «Это едкий загадочный недуг, который встречается сейчас повсеместно...» продолжил он. «И вызван э -э, такими маленькими-маленькими... «Которые никак невозможно увидеть!» Закончил он с торжествующей улыбкой. «Неплохо сказано. Надо запомнить!» «Большое спасибо!» Фигнул Чидер, открывая дверь и пропуская доктора. «В следующий раз, когда будем себя хорошо чувствовать, непременно к тебе обратимся!» «Вполне вероятно, это хыб!» Убеждал доктор, в то время как Чидер мягко, но решительно выталкивал его из комнаты. «Подцепил где-нибудь на улице!» Дверь с шумом захлопнулась перед его носом. «Мне надо вернуться домой!» Повторил Тепик, спустив ноги с кровати и обхватив голову руками. «Зачем?» Поинтересовался Артур. «Не знаю, но я там нужен!» «Да сколько побью к тебе там не очень-то хорошо относились!» Начал был Артур. Тепик умоляюще замахал на него. «Послушай, — сказал он, — я не хочу, чтобы кто бы то ни было давил на мои больные места. И не надо говорить, что мне нужен покой. Все это ерунда. Я немедленно возвращаюсь домой. Понимаешь, дело не в том, что кто-то меня заставляет, но я должен, и я вернусь. А ты, Чиди, мне поможешь? Э Как? У твоего отца есть быстроходное судно. на котором он перевозит контрабанду», – произнёс Теппик голосом, не терпящим возражений. «Пускай одолжит его мне, а я ему потом обеспечу режим благоприятствования. Если выедем не позже, чем через час, будем на месте как раз вовремя». М -м -м -м -м «Мой отец – честный коммерсант!» «Ага, а 70% прибыли за прошлый год ему принесла беспошлиная торговля следующими товарами». Итак незаконный воз гусин и белокровок 9 процентов ночные перевозки ладно и того 30 процентов согласился чидер А это меньше чем у остальных по-божески честный бизнес лучше скажи откуда тебе это известно ну говори говори не знаю пожал плечами Тепик. «Дело в том, что пока я спал я такое впечатление узнал все на свете все обо всем. «Наверное, отец умер». «Черт возьми! Прости, я не знал». «Да ничего, я не о том. Он сам этого хотел. Я даже думаю, он это предвидел. У нас люди начинают жить по-настоящему, только когда умирают. Надеюсь, он живет сейчас полной жизнью».